Глава двадцатая Рана закраснела над сопками хмурое небо. Заря упорно раздвигала тяжелую мглу. Сперва была она мутной и сплошь багровой. Василий Андреевич глядел на зарю и тревожно прислушивался к глухому безмолвию ночи. С минуты на минуту он ждал начала боя. Все, что можно было сделать, он сделал, нужные распоряжения отдал, План прорыва хорошо продумал, но план одно, другое осуществить его. Не так-то просто обмануть семеновских генералов ему, едва дослужившемуся когда-то до урядницкого казачьего Чина. Какая-нибудь непредусмотренная мелочь, оплошка, допущенная по неведению, и все полетит кувырком. И эта кровавая заря будет последней зарей в жизни тысячи людей, если не хватит у него выдержки и терпения, хитрости и ума. Сжигаемый беспокойством, старался предугадать он, откуда последует первый удар. Это должно было показать, ошибся или нет он в своих расчетах. Подходило время подымать полки. Середина широко разлившейся зари стала дымно-багряной, а края золотисто-розовыми и нежно-зелеными. Он разбудил ординарцев и трубачей и вышел на школьный двор, где прохаживался с карабином на изготовку дневальной и стали оседланные кони. кони звучно и размеренно жевали сено, постукивая копытами о деревянный настил. Василий Андреевич нашел среди них своего гривастого статного рыжку, скормил ему краюшку хлеба, ласково потрепал по шее. Конь доверчиво прислонился к нему своей головой. Пока он взнуздывал его и подтягивал подпруги седла, из школы, звеня оружием и переговариваясь, вывалили ординарцы и трубачи. Поеживаясь от утреннего холодка, они с шумом разобрали коней, и все сразу уселись на них. Эта слаженность и четкость успокаивающе подействовала на Василия Андреевича. С такими людьми воевать было можно. — Выезжайте на площадь и трубите подъем! — приказал он трубачам, а сам, сопровождаемый ординарцами, поскакал вверх по улице. Он был уже возле отцовского дома, когда позади протяжно и будоражливо запели трубы. В ответ им залаяли во всех концах собаки, всюду послышались шум и движения. Он забежал на минутку домой попрощаться с Авдотьей и Ганькой и поехал обратно. К этому времени мглистый низ зари затопило киноварью, обрызгало жидким золотом. Насквозь пронизанная жарким, все пребывающим светом, охватила она треть неба, постепенно бледнея и расплываясь. Скоро от всех ее колдовских превращений осталась только серебристая голубизна — предвестница близкого солнца. На улицах строились одиннадцать сосредоточенных для прорыва сотен. Звонкая в утреннем воздухе шла перекличка, бряцали остримина шашки, всхрапывали и поводили ушами хорошо накормленные кони. На площади запрягали лошадей и гасили костры мобилизованные обозники. Многие из них были не прочь улизнуть, и за ними зорко доглядывали пожилые партизаны, вооруженные берданками и дробовиками. В телегах беспокойно ворочились и стонали раненые. Возле них суетились сестры, подкладывая в телеги солому и сено. Фельдшер с засученными рукавами сделал одному из раненых какой-то укол и утешал его солидным докторским баском. Ты еще плясать будешь? Помереть я тебе не дам. Завидев Василия Андреевича, к нему рысцой подбежал одетый в облезлую козлиную доху все тот же старик Мунгалов. — Ослабни ты меня, крестник, ради бога! «Годы мои не те, чтобы в обозе таскаться!» «Ладно, оставь свою лошадь под чей-нибудь присмотр, а сам можешь отправляться домой». «А кобылу, значит, вам оставить? Экай ты ловкий! У меня ведь не конный завод, кобылами-то разбрасываться!» «Ну тогда, как хочешь, а дня три мы тебя с собой потаскаем. Ничего не поделаешь, война!» «Сдохли бы вы с этой войной! И какой ты мне после этого крестник!» принялся ругаться старик, но Василий Андреевич не стал его слушать и проехал дальше. На сопках за кладбищем внезапно раскололся воздух от дружного залпа. Эхо со звоном пронеслось в вышине над поселком, откликнулось за драгоценкой. И началось. Сливаясь, обгоняя друг друга, отовсюду слышались частые беспорядочные выстрелы. Глухо бухали охотничьи берданки, резко били трехлинейки, сухо пощелкивали японские карабины. Где-то за огородами разорвался первый снаряд. От стрельбы задребезжали стекла в окнах, дико заметались над крышами стрижи и голуби. пуще залаяли собаки, забилась во дворах скотина. На площади трещали оглобли и оси, ломаемые перепуганными обозными адрами. Подгоняемые стрельбой батареи забегали партизаны. Обозники ругались, молились Богу, били лошадей. «Началось там, где я и рассчитывал», — говорил Василий Андреевич Семену Забережному, назначенному командовать группой «Прорыва». «Восток молчит. Очевидно, там никаких перемен нет. Но ну, а если что и переменилось, надеюсь на тебя. Начиная ровно в девять. На Эльдиканском погромыхивает шести часов. Думаю, что полк из Грязновского семеновцы уже бросили туда». «А с юга нам перо не вставят?» — спросил Семен. «Пойдет оттуда кавалерия на пролом, как вчера в глубокой, и аминь пирогам!» «Нет, казачня оттуда в конном строю не прорвется. Там у меня за ночь через всю долину Кольев набили, и штук двести барон вверх зубьями раскидали. Эту штуку мне Никита Клыков посоветовал. «Гляди-ка ты, что придумал!» «Ну и Никитка! Значит, за свою спину я спокоен. Буду двигаться!» «Счастливо, Семен, счастливо! Покажи там генералам Кузькину мать!» «Я им Сенькину покажу!» И Семён повел свои сотни на исходный для атаки рубеж. Василий Андреевич остался на время в поселке. Он послал командирам партизанских заслонов повторное предупреждение о том, что всеобщий отход начнется по дымовому сигналу с Нерчинско-заводского хребта. До тех пор бросать свои позиции они не должны. Подождав, пока уходившая на восток конница не выбралась за драгоценку на пологий и длинный подъем, он распорядился выводить обозы. Отделив от обозов сотню подвод с наименее ценным имуществом и самыми что ни на есть клячами в упряжке, он отправил их на север под охраной взвода «Партизан». Остальные обозы медленно потянулись вслед за конницей. Сопровождать их был назначен Кушаверов, под командой которого оказалось человек двести охраны, состоявшие из пожилых, слабосильных и ни на что другое неспособных вояк». «Намучаюсь я с этим воинством», — пожаловался Кушаверов Василию Андреевичу, когда получил от него указание. «И за какую это провинность ты меня наказал?» «Ничего, когда прорвемся и снимем заслоны, я тебе сотни-две бойцов подкину. А пока управляйся с этими. Не давай обозам сильно растягиваться и доглядывай за обозниками. Они ведь только и смотрят, как бы удрать. Руби таких на месте, чтобы знали, чем это пахнет». Покончив со всеми делами в поселке, Василий Андреевич помчался, обгоняя обозы на хребет. Утро было ясное. Лежавшие на востоке облака скрылись с горизонта. Высокое чистое небо сияло во всей своей величественной красоте. Отчетливо выступали в струившемся воздухе зубчатые гряды сопок, со всех сторон замыкавшие долину драгоценки. И на многих из них поливали сейчас своей кровью скупую черную землю стоявшие насмерть простые русские люди — Против пушек и пулеметов были у них только винтовки и берданы, и на вес золота оценимые патроны. «Неужели я приехал в родные места лишь за тем, чтобы погибнуть самому и увидеть гибель людей, которых подымал на восстание?» — думал Василий Андреевич, и ругал себя за то, что не сумел своевременно убедить Журавлева и Бородищева в бессмысленности стоянки в Орловской. «Во всем он винил сейчас одного себя», За драгоценкой он увидел двух женщин верхами на худых лошаденках. К седлам у женщин были приторочены мешки с харчом, старые заплатанные полушубки и два закопченных котелка. Лошаденки их трусили рысцой по обочине дороги. Обе женщины держали поводья широко растопыренными в локтях руками и смешно подпрыгивали на своих деревянных седлах. Обозники, кто зло, кто добродушно подшучивали над ними. Чем это кобыл-то кормили? интересовался один. И они у вас как пулеметы трещат!» «Может, у тебя полковой командир! Чего ж ты это в рваных обудках? Содрала бы с кого-нибудь!» — зло кричал Алене другой. Завидев Василия Андреевича, обозники умолкали, и шел перекатывался змеиный шепоток. «Каторжник едет! Не мог на каторге сдохнуть! От таких гадов и житья-то не стало! Чтоб ему первая пуля мозги выбила!» Василий Андреевич нагнал женщин и тогда только узнал их. Это была Алена Забережная и жена Никиты Клыкова. «Ну ты, жаба!» — ругала Алена непослушную кобылёнку и заливалась слезами. «Что это, соседка, воду льешь? «Заплачешь, небось! Вон какую клячу командир-то мой подсунул! У нее заживо черви завелись, и где только выкопал он эту пропастину!» Да возраст у кобылы преклонный. Судя по виду, родилась она в прошлом веке. На ней какой-нибудь дед еще в японскую войну горцевал. «Проберу я, Семена, пусть соорудит тебе коня, как коня». «А ладно ли мы сделали, что с вами поехали?» — спросила Алена. «Ведь это ужас, что кругом деется, и что она только будет». «До самой смерти ничего не будет. К вечеру на Аргунь пробьемся, а там нас ищи свищи, так что держись». И Василий Андреевич распростился с женщинами. Семеновские позиции у Георгиевки находились на сопке с двумя конусообразными вершинами. Сопка тянулась параллельно хребту и обрывалась почти отвесно в пать, уходившую на юго-восток. Сбегавшая с хребта дорога огибала сопку и разделялась на две. Одна дорога вела по паде к Артемьевке, другая поворачивала влево на Георгиевку. От хребта до сопки было по прямой не больше версты. но в одном месте от хребта отходил отрог и сокращал это расстояние втрое. Оканчивался отрог скалистой и острой вершиной, которой была одинаковой высоты с вершинами сопки. Узор Зоркальцева сидели на ней наблюдатели. Утром и вечером они отчетливо слышали голоса семеновцев и даже переругивались с ними. А днем хорошо видели все, что делалось у них. Но стоило им неосторожно высунуться, как два станковых пулемета начинали бить длинными очередями. Пятеро партизан уже погибли на вершине. Василий Андреевич, Семен Забережный и Зоркальцев ползком забрались на вершину. Они проводили личную регансцировку перед тем, как принять окончательный план прорыва. Они точно знали, что против них находится какая-то дружина и кадровая казачья сотня. Крутая сопка и пулеметы делали позицию семеновцев очень сильной. Они надолго могли задержать партизан, в тылу у которых все яростнее и все настойчивее грохотали пушки. Посылаемые оттуда с северо-запада снаряды уже рвались в хвосте обоза, сгрудившегося на дороге у перевала, и там творилась невообразимая паника. Оценив обстановку, Василий Андреевич сказал, «Сопку можно взять штурмом. Сил у нас хватит, но это отнимет много времени, а мешкать нам некогда. Поджимают нас так, что скоро не дадут и вздохнуть. Есть у вас в полках отличные стрелки. Не просто меткие, а такие, что бьют без промаха». — У меня таких нет, — ответил Зоркальцев и вздохнул. — Хорошие найдутся, а отличных нет. — Зато у меня, кажется, есть, — сказал Семен. — Устеровские белковщики, отец с сыном. Вчера они человек десять семеновцев ухлопали. Чисто работают. — Давай их скорее сюда. И пока дожидались Стрелков, Василий Андреевич объяснил Семену и Зоркальцеву свой замысел. Стрелки должны заставить замолчать пулеметы, когда они откроют огонь по брошенным в атаку спешенным сотням. В атаку пойдут три сотни, две сотни будут поддерживать их своим огнем, а в это время остальные ринутся в конном строю по дороге на Георгиевку. Они должны прорваться туда любой ценой. Если им удастся это, семеновцы либо бросят сопку, либо будут окружены на ней. Все должно делаться как можно быстрее, чтобы семеновцы были буквально ошеломлены». «В атаку на сопку идешь ты, Александр, а прорываться, Семен, тебе», — заключил Василий Андреевич. «Я пока остаюсь здесь. Когда подойдут сюда со своих позиций наши заслоны, буду прикрывать с ними обозы». Через несколько минут явились вызванные Семеном отец и сын. Это были коренастые, ширококосные и неторопливые в движениях таежники. У обоих были скуластые, коричневые от загара лица и серые, орлинные зоркости, глаза». При разговоре отец шевелил мохнатыми седыми бровями, степенно поглаживал жесткую с проседью бородку и сочно покашливал. У сына вместо усов и бороды пробивался белесый пушок, а над левой бровью синел глубокий шрам. Разговаривал сын то басом, то вдруг тенарком, и все поигрывал при этом висевшим на поясе ножом. Кружьем у обоих были привинчены деревянные сошки. Отцовское ружье оказалось немудрящей по виду берданкой с самодельным некрашенным ложем, а ружье сына новенькой русской трехлинейкой. На обоих были лисьи шапки с длинными кожаными козырьками. — Что же это ты с берданкой? — спросил старика Василий Андреевич. — Привык, паря, к ней. Расстаться-то вот и не могу. Привычка она хуже присухи. Василий Андреевич рассказал охотникам, зачем они вызваны, и спросил. — Сумеете снять пулеметчиков? — Даст Бог, снимем. Как, видюха думаешь... обратился отец к сыну чего ж не снять это можно только бы увидеть пробасил федюха сорвался на тенор и добавил ежели нас вперед не кокнут успокоим кого хошь дистанция кажись подходящая отец прищурился определил расстояние шагов триста тут с постоянного попробуем федюха Они потуже нахлобучили шапки, сняли с себя черно-бурые волосяные куртки и, оставшись в одних синих длинных рубахах из китайской долембы, поползли на самую вершину. Василий Андреевич дал Зоркальцеву сигнал о начале атаки и поспешил вслед за охотниками. — Видишь, Федюха, где они? — спрашивал отец, осторожно разглядывая из-за камня сопку. — Вижу один в седловине, другой на правой макушке. Ты которого себе берешь? Седловине не попробую!» С хребта ударил по сопке ружейный залп, потом второй. Спешенные партизанские сотни редкой и длинной цепью устремились вниз. Яростно застрочили пулеметы. Отец выстрелил, и сразу один пулемет умолк. Выстрелил сын, и захлебнулся другой, но тут же заговорил снова, первый присоединился к нему. Бил он теперь по вершине, и заменивший убитого пулеметчик не сидел, а лежал за щитком. Охотники притаились за камнями, пули бешеным роем проносились у них над головами, щелкали по камням. — Ох и садит, сволочь! — выругался сын, обернувшись к Василию Андреевичу. — Силен дьявол! — подтвердил отец и стал отвинчивать сошки, с которых в лежачем положении стрелять было нельзя. — Попробуем взять его по-другому! Он просунул берданку меж камней и стал дожидаться удобного момента. Наконец берданка выбросила клуб белого дыма, И пулемет затих. «Следи теперь, Федюха, чтобы новый пулеметчик не подполз!» — крикнул отец, но сын не отозвался. «Да ты оглох, что ли? Слышишь, что говорю?» Но сын молчал и был неподвижен. Василий Андреевич подполз к нему и убедился, что он убит. Пуля попала ему прямо в переносицу. «Что с ним, ладно ли?» — обеспокоенно спросил отец. «Убили». «Эх, Фидюха, Фидюха!» — вырвалось у отца. «Что я теперь матери скажу?» Он выругался в сердцах и припал к берданке. Она снова бабахнула, и сопки били теперь только винтовки. Василий Андреевич взмахнул флажком. Это был сигнал Семену Забережному. И тотчас же с хребта из леса вырвалась конница и понеслась вниз по дороге, подняв густую пыль. Крутя над головой шашку... Впереди скакал Семен. У Василия Андреевича подступили к горлу слезы. Слезы восхищения теми, кто шел в эту безумно смелую атаку. У него за спиной раз за разом грохотала берданка. Сотня за сотней свергались с хребта в непроглядную пыль, и лихое, все затопившее «Ура», грозно и самозабвенно доносилось оттуда. Передняя сотня была уже у сопки. Там семеновцы потеряли ее из виду. Огибая сопку, неслась она по дороге, невидимая для них и оттого вдвойне страшная. А за ней уже подходили туда бесконечным потоком другие сотни. И семеновцы не выдержали. Сломя голову, они кинулись к своим коноводам, боясь окружения. Всего на две-три на минуты они опередили партизан и первыми достигли Георгиевки. Оттуда, отчаянно полосуя нагайками коней, помчались они по дороге на Нерчинский завод». О том, что семеновцы бросили свои пулеметы, Василий Андреевич узнал от старого охотника. Старик поднялся на ноги и пошел к сыну. — Ты что это, папаша? Убьют ведь? — крикнул он охотнику. — Нет, смотри, они удочки и пулеметы бросили. Тут ведь кого хошь, ужас возьмет. Вон какая сила на них обрушилась. — Эх, не мог Федюха поберечься! — Вдруг расплакался он и опустился перед сыном на колени. Василий Андреевич приказал Лукашке и Симону доставить убитого на дорогу и погрузить на какую-нибудь подводу в обозе, а сам сел на коня и поскакал на хребет. Скоро над хребтом взвился черный дым, сигнал о всеобщем отходе, и, увидев его на самых дальних сопках, узнали партизанские заслоны, что прорыв удался. Полки и обозы, точно вода в половодье, устремились в пробитую брешь. К вечеру они были уже на Аргуне, и дальнейшая дорога в глухую Уровскую и Урюмканскую тайгу была открыта для них. Пробившись из окружения, Журавлев бесследно сгинул в тайге. Трое суток он вел свой отряд звериными тропами через хребты и пади. Партизаны оборвались и отощали, но с честью вынесли все лишения и тяготы беспримерно трудного перехода. Журавлев умел совершать невозможное. Везде, где не ладилось дело, вовремя появлялся этот беспощадный к себе и требовательный к другим человек, скрепко посаженный на широкие плечи лобастой головой. На горячем вороном коне носился он от сотни к сотне, взбитый на затылок фуражке, с нагайкой в руке. и, завидев его коренастую, словно вылетую вместе с конем фигуру, подтягивались и шли веселее поредевшие сотни. «Ну как? Подтянуло животы, ребята?» — спрашивал он, осадив коня. «Подтянуло!» — отвечали партизаны. «На Газиморе для нас пироги пекут. Поторапливайтесь, все наверстаем!» — шутил он, показывая этим, что все идет как надо. На четвертую ночь внезапно ворвались его партизаны в Газимуровский завод и наголову разбили стрелковую роту и учебную команду противника. Устроив короткий отдых, повел Журавлев их уже знакомым путем на Богдать, увозя с собой большие трофеи. Там и соединился он на одиннадцатый день со своими главными силами. Журавлев и Василий Андреевич встретились в занятом подштаб купеческом доме. Оба они с нетерпением ждали этой встречи, Оба чувствовали себя виноватыми за допущенную Варловской ошибку. «Сердит ты, однако, на меня, Василий Андреевич?» — спросил Журавлев, как только они поздоровались. «Оправдываться, брат, не стану. Виноват. Вел себя, как самый последний прапорщик». «Виноват не ты один», — довольный таким вступлением сказал Василий Андреевич. «А чья вина больше или меньше? Разбираться, по-моему, не к чему». «Нет, разобраться надо. Это вперед наука будет, и мне, и Бородищеву. Не послушались мы тебя, посчитали, что сами с усами. Забыли хорошую старую пословицу «Век живи, век учись».» Он придвинулся поближе к Василию Андреевичу и, глядя прямо ему в глубоко запавшие и подведенные синевой глаза, сказал, что о многом передумал за эти дни. Потому как было это сказано, понял тот, что прежние недоразумения между ними никогда не повторятся». «Мне тоже пришлось мозгами пошевелить. Не раз скребли у меня на сердце кошки, когда остался я без тебя и Бородищева», — сознался в свою очередь Василий Андреевич и стал рассказывать, как выходили полки из окружения, какие понесли при этом потери. Журавлев слушал его с загоревшимися глазами. Он то вставал, то садился, не находя себе места. Руки его все время беспокойно двигались. Они перебрали и перещупали все, что находилось на столе. Сам, не замечая того, раздавил Журавлев коробку со спичками, сломал мундштуку подвернувшейся трубки. «Что же это ты делаешь?» — оборвав свой рассказ, закричал Василий Андреевич. «Вон, какую у меня трубку испортил!» «Фу ты, черт!» — принялся Журавлев виновато потирать свою лбину. «Расстравил ты меня своим рассказом! Здорово это у тебя вышло сложной атакой! Был от гибели на волоске и вывернулся! Вот тебе и штатский человек!» «Нужда всему научит», — устало улыбнулся Василий Андреевич. «Колечко Семеновское разорвали мы, в общем, неплохо. Но было бы лучше в него не попадать. Наши неудачи тяжело отозвались на состоянии партизан. Пока я выбрался сюда, из полков дезертировало около трехсот человек. Отличаются все аргунские казаки. Уходят мерзавцы от нас так же дружно, как примыкали к нам. Хорошо держатся только приисковые рабочие и крестьяне. Эти и будут держаться». «Партизанить они пошли с ясной целью. Умрут, они разбегутся!» «Все это так. Но ведь их у нас слишком мало. Половина у нас все-таки казаки. Народ это неустойчивый, колеблющийся. Но если мы будем воевать и громить семеновцев, казаки-партизаны уходить от нас не станут. Но для этого мы должны не отсиживаться, а снова идти партизанить!» «Теперь я согласен с тобой, Василий Андреевич, полностью согласен». Но вся беда в том, что бойцы устали, лошади вымотаны до предела. Требуется хотя бы недельная передышка. Это я и сам вижу. Пусть простоим мы здесь с неделю, но после этого нужно обязательно начинать партизанскую, а не позиционную войну. Договорившись обо всем, они отправились навестить раненого Бородищева, который искренне обрадовался появлению Василия Андреевича и честно признался ему в своих заблуждениях.